Глава 7 Меня трясёт озноб. Я не дышу от страха. Владимир Александрович убирает руки от моего лица. И я почти делаю вдох. Но потом чувствую, как он берёт мою руку, прижимает к своей груди, сжимает её так сильно, что я непроизвольно пытаюсь вытянуть руку. «Открой глаза!» — приказывает. Я повинуюсь. Смотрю в его тёмные глаза. «Я выбрал тебя, Мира!» — говорит Мира. Но я никак не могу сосредоточиться на его словах. Всё думаю, что он сейчас делает. Зачем прижимает мою руку к своей груди? Что это вообще такое? Мне нечем дышать. Говорю еле слышно. Он отходит от меня. Я выдыхаю. Хорошо. Всё закончилось. А я уж было подумала, что не смогу избежать поцелуя с боссом. А мне от одной мысли об этом становится не по себе. Сердце стучит как сумасшедшее, как представлю. Когда он отпускает мою руку, я просто пулей вылетаю из кабинета, бегу в туалетную комнату, там умываюсь холодной водой, пытаюсь прийти в себя. Когда он на меня смотрел, в его глазах я увидела стальную решимость. Он не отступится от меня, от этого брака. Для него это как будто дело принципа. Хоть мне и непонятно, почему он так решительно настроен. «Я выбрал тебя», — повторяю его слова зачем-то вслух. И это ответ на мой вопрос. Почему я? Хотя чего я ждала? Что он скажет, что я ему нравлюсь? Что он влюбился? Нет, не в его духе. Просто он выбрал. Другими словами, он просто захотел использовать мою жизнь. Я обычно никогда не раскисаю, не плачу. Но сейчас не могу сдержаться. Вытираю слезы, подступающие к уголкам глаз. Я больше не буду заводить этот разговор. Больше не буду пытаться его вразумить. Я придумаю другой способ. Пусть он поможет моему отцу. А потом я просто не явлюсь в ЗАГС в назначенный день. Уеду в другой город или придумаю что-то ещё. В голове мелькает мысль. Может быть, рассказать всё Макару? Вдруг он поможет мне избежать свадьбы? Не знаю. Вдвоём мы что-нибудь придумаем. Что-нибудь такое. В любом случае, я не хочу расставаться с надеждой, что я не доведу всю эту ситуацию с боссом до точки невозврата. Я возвращаюсь на своё рабочее место. Около моего стола стоит Владимир Александрович. Внимательно разглядывает моё лицо, спрашивая. Тебе плохо? Иди домой. У тебя же сессия. Готовься к экзаменам. Можешь сюда больше не приходить. В смысле больше не приходить? Теперь ты моя невеста. Я найду себе другую помощницу. Если тебе хочется тут работать, я устрою тебя на должность повыше. Нет-нет, поспешно перебиваю его. Не стоит. Первая радостная новость за долгое время. Хотя бы работать нам с ним больше не придётся. Я беру свою сумку и уже собираюсь развернуться, чтобы уйти. Как он останавливает меня, ухватив за локоть. Место, где он меня сжимает пальцами, странно пульсирует. «Я хочу сегодня поужинать с тобой. Заеду в семь. Подходит?» «Ужин?» – переспрашиваю. «Нет-нет. Вот это совсем не входило в мои планы». «Я не могу». Лепечу вслух. Владимир Александрович поднимает бровь вверх. Видно, что он не ожидал такого ответа. «Я ещё не рассталась с Макаром. Быстро нахожу отмазку, а самое главное – это правда». На лбу босса появляются две ровные линии. Он ещё больше хмурится. «В чём проблема? Прямо сейчас позвони ему и скажи, что вы больше не встречаетесь», говорит он стальным голосом. И мои аргументы заканчиваются. «Конечно, он может требовать, чтобы я рассталась с парнем». «Вы не боитесь, что пойдут слухи, почему ни с того ни с сего вы решили жениться на мне? А ещё занимаетесь делом моего отца?» Владимир Александрович пожимает плечами. Как раз сейчас возникает вопрос у людей, почему я взялся за дело какого-то охранника. А когда все узнают, что ты моя невеста, вопросов не останется. Может быть, это поможет побыстрее выпутать твоего отца из этого грязного дела. Решаю продолжить говорить правду. Я не могу. Мы с Макаром так долго вместе, я должна подготовиться, чтобы сказать ему эту новость. Боюсь, он будет в бешенстве. Внешне Владимир Александрович остался прежним, но я перевожу взгляд на его руки и вижу, как сильно он сжимает кулаки. Молодец, Мира. Разозлила босса второй раз за час. Бью все рекорды. Даю тебе три дня, говорит, резко развернувшись и уходит в свой кабинет. Громко хлопает дверью. Первый раз так на моей памяти. Я иду домой в расстроенных чувствах думала, что выйду из этой битвы победительницей, смогу убедить Владимира Александровича в том, что я не так, кто ему нужна, а потом спокойно пойду с Макаром гулять, как и раньше. Наивная дурочка, вот я кто. Звонит телефон. Как говорится, вспомнишь человека вот и он. Макар. Привет, Мирусь. Я морщусь. Ведь тысячу раз просила не называть меня так. Привет. Что у тебя с голосом опять? Да так. «Ты так и будешь мне врать?» Неожиданно Макар меняет тон. «Я даже останавливаюсь посреди улицы. Он что, как-то узнал о моей свадьбе? Кто ему мог сказать? Что теперь делать?»